Глава вторая. Меня не услышали. Именно в этот момент в поле зрения показался еще один ворон. В дополнение к тому, что держал меня на руках. Этот был весь в какой-то грязи. Бровь пересекал длинный порез, левая рука висела плетью, и на истоптанный снег капала алая кровь. «Что здесь происходит?» — рыкнул он. «Почему ты ушел со стены?» Шум услыхал. Пожал плечами чистый ворон, словно забыв, что я сижу у него на руках. «Шум?» — нахмурился грязный ворон. «Да, шум. Стенная стража знак подала». «И что ты обнаружил?» — скривился грязнуля. «Хотя, что это я спрашиваю?» «Конечно же, очередную девку». «Верно». Холодно отозвался первый ворон. «Твою невесту». Она тут с басурманами воевала. Креп твоё оберегала, пока ты там развлекался. Держи. Он сделал движение, будто пытался передать меня собеседнику. Тот даже вскинул руки, но тут же зашипел от боли. «А нет, лучше я сам», — прокомментировал эту пантомиму мой носильщик. «А то ещё уронишь, и станет у тебя на одну невесту меньше. Вот горе-то будет. Хотя что это я говорю?» «Ты же только об этом и мечтаешь!» Пока я хлопала глазами, медленно осознавая, что меня чуть не начали перекидывать с рук на руки, как чемодан без ручки, тот, кого я приняла за ворона, двинулся вперед. Хозяин крепе по сторонице и не подумал, и мужчина чувствительно зацепил его плечом. «Отнесу девицу в комнату, пока ты ее прямо тут не уморил», бросил он, не поворачивая головы. «А ты пока расспросил бы своих...» «Кто тут настоящий герой?» «Это что было?» Опомнилась я, когда мужчина быстрым шагом пересек двор и вошел в холл замка. «Ну-ка отпусти меня!» Я попыталась вырваться, но с тем же успехом могла бы попытаться подвинуть стену. Воин даже шаг не замедлил. «Куда тебя отпускать? Ноги босые, застудишься?» «У меня иммунитет хороший!» Огрызнулась я, но вырываться прекратила. «В конце концов, несли меня именно туда, куда я и сама собиралась, знакомыми коридорами в комнату к невестам. А плохо ехать в любом случае лучше, чем хорошо идти». «Не знаю, что это за оберег», — усмехнулся мужчина. «Но с нашими сквозняками даже ворон не всегда справляется». «А ты кто тогда?» — тут же вспомнила свой основной вопрос я. «Горислав, брат его». «Так вот, почему вы на одно лицо!» — обрадовалась такому простому объяснению я. «А мне уже очередное колдовство померещилось. Он старший, да?» «Старший. На пять минут!» — буркнул воин и вдруг поставил меня на холодный пол. «Через галерею сама добежишь, тут близко!» Горислав развернулся и зашагал прочь. С минуту я тупо хлопала глазами, пытаясь сообразить, что такого сказала. Потом махнула рукой и побежала вперед. Чокнутые. И этот, и братец. А полы, между прочим, ледяные. Никакой амулет, то есть, фу, никакой иммунитет не справится. Но накрытая галерея все же на секунду притормозила. Битвы, слава богу, внизу уже не было. Несколько работников поспешно заделывали камнями щели, с которой еще недавно непрерывным потоком лезли кривоногие вражины. а по белому полю за стенами медленно откатывалась горизонту темная масса чужого войска. «Уже легче», — буркнула я себе под нос. Зато в свете полной луны я рассмотрела саму стену. Та часть, где еще днем зияла огромная дыра, оказалась сложена из дровенных ледяных блоков. Настроение мигом поползло вверх. «Ишь ты!» — пригодился совет. «Надо будет в случае чего ему припомнить». Ухмыльнулась я и поспешила к выходу из галереи. И так ног уже почти не чувствовала. Дверь в загон для невест я открывала тихо и осторожно. Но, к моему удивлению, никто не спал. Мало того, огромную комнату заливал яркий свет Василисиных светлячков. «Марина!» — первой меня заметила вездесущая Лёлька. «Ты где была в такое время?» «И в таком виде...» продолжила Василиса, высунувшись в проход со своей кровати. «Говорила же, в бане!» Отмахнулась я, высматривая, какая кровать свободна, чтобы в попыхах не сигануть под чужое одеяло. «И как успешно!» Одна из девиц, ее имя я уже успела забыть, скептически приподняла бровь. «С переменным успехом, скажем так!» Я, наконец, забралась под тяжелое одеяло и с удовольствием принялась растирать замерзшие ступни. Плач Горислава меховой кучей остался лежать у кровати, но это меня сейчас нисколько не тревожило. Окоченевшие ноги начали отходить, и в кожу будто впились миллионы острых иголочек. Но разве в этом бабьем царстве можно было заполучить хоть пять минут покоя? Не успела я перестать дрожать, как одеяло откинули в сторону. «Ты чего прячешься? Не бойся!» Лёлька покровительственно похлопала меня по плечу. «Я не боюсь», — буркнула я и потянула край одеяла обратно к себе. «Я греюсь». «Так печки иди грейся». «Мне и тут хорошо». «Ну, смотри, но все равно не бойся. Никто не знает, что тебя полночи не было». «Никто, кроме одиннадцати девицы, половина замка», — невольно фыркнула я. «Нас хоть и одиннадцать, а как тетка Марфа приходила, все вроде спали». «И ты тоже!» — подмигнула Лёля. «Да! А чего же вы ей не сказали, что одна невеста пропала?» «А ты пропала?» — нахмурилась девушка. «Да ну тебя!» — сплюнула я и снова потянула к себе одеяло. «Не гневайся, мы обо всём догадались, да, девочки? Но какая дура посереть битвы в баню пойдёт! Мы сразу поняли, что ты к милому побежала». к, -к, -к, -к «Какому милому?» — опешила я. «Ну, откуда мне знать?» Сделанным равнодушием пожала плечами Лёля и тут же взгромоздилась на кровать, азартно сверкая глазами. «Расскажи, а!» «Да, расскажи, расскажи!» — понеслось со всех сторон. Моя кровать моментально стала похожа на вагон индийского поезда. Сплошная мешанина рук, ног и сверкающих любопытством глаз. Только расшитые петухами и зайцами сорочки портили общее впечатление. «А что рассказывать?» «Я забилась в самый угол, под столбик, кое-как отвоевав у девиц кусок одеяла». «Нет никакого милого, я просто в баню ходила». «И вернулась в грязные сорочки без сарафана и в новом плаще?» Скептически приподняла бровь Василисы, чинно притулившаяся с краю. «Да не до сарафана мне там было», — огрызнулась я. «А плащ? Что мне, голо идти, что ли?» «Ишь, скрытная какая!» — с заметным разочарованием проворчала Лёля. «Всё равно же узнаем, кто он!» «Хочу на это посмотреть!» — фыркнула я, имея в виду, что моего милого можно искать до скончания века, ибо такого не существует. «А и посмотришь, к обеду мы завсегда в большой зал идём. Там всего и собираются». «Неужто такого герба не разглядим?» С превосходством отозвалась Василиса и, подняв плащ Горислава, растянула его на вытянутых руках. «Разглядим, разглядим!» — подпрыгнула Лёля. Я же молча рассматривала какую-то хищную птицу, искусно вышитую на тёмно-синем бархате. Точно такая же была на другом плаще, том, что вчера отдал мне ворон. Только там она скромно притулилась на застёжке у горла, почти незаметная со стороны. Мне-то волей-неволей пришлось ее рассмотреть, пока по полю ехала. Весь нос мне расцарапала, зараза. «Ну, правильно, братья же», — обреченно подумала я из-под глядя на скучившихся вокруг девиц. «Вот как разберутся девки, откуда картинка. Сразу в невест превратятся. Доказываем потом, что не верблюд. То есть, что не невеста». «Ладно». Махнула рукой неугомонная Лёлька. «Раз ты рассказывать не желаешь, то нас послушай. Тут, пока ты гуляла, такое было...» У меня неприятно засосало под ложечкой. Что бы здесь ни было, я чётко знала. Мне это не понравится. Кто-то приволок большую расписную миску с какими-то сладостями. Девицы набились на мою кровать так плотно, что бедная мебель поскрипывала от каждого вздоха. Задумавшись, а не придется ли мне, благодаря их энтузиазму, ночевать на полу, я чуть не пропустила момент, когда Василиса приманила в нашу теплую компанию кувшин с компотом. Пришлось красноречиво посмотреть на темные пятна, оставшиеся с прошлой попытки. Компот исчез. «Ты как ушла, мы еще немного посудачили», — начала рассказ Лёля. «То есть перемыли мне косточки», — подумала я. и стали спать укладываться. И тут бум, дверь нараспашку, влетает Луиска, вся из себя злая да гордая, нос под потолок дерет, слова через губу цедит. И давай тут расхаживать, мол, деревня мы все тут неотесанные и клуши глупые. «А какое дело?» — удивилась я. «Ей же лучше, никто поперек дороги не встанет и звезду эту заморскую не затмит. Ой!» «Было бы ради кого затмевать!» — отмахнулась Лёля. «Тоже мне женишок! Птица ощипанный. «Кто ощипанный? «Ой, трещотка ты, Лёлька!» — вмешалась Василиса. «Говорил, говорила, а ничего не сказала. Я сама расскажу. Луиза тут нам полчаса толковала, чтобы мужа её будущего дурными манерами не позорили». «Дескать, о нем плохо подумают, раз таких негодных невест притянул. Вот она, добрая да и возьмется поучить нас уму-разуму». «Ох ты ж, боже ж мой! Какое счастье привалило!» С сарказмом протянула я. «Ну, я примерно то же самое подумала». «И мы тоже», — вставила Леля. «Но не ругаться же. Это и в самом деле невежливо». В общем, сидим, слушаем, а она... Я не сидела, — подскочила малолетняя степнячка. А, да, ты прыгала вокруг, кинула в нее подушкой и... Девушки, а одели можно? — перебила я. Так я одели. Луиска тут нас манером учить надумала. Да заприметила, что ты спишь. Мы же перину скрутили, чтобы не видать было, что невеста-то тю-тю. вставила Лёля. Луиска и взбеленилась. «Как так? Почему ты ей уважения не оказываешь? И давай тебя будить!» «Скрученную перину?» «Ну, до перины я её не пустила, поколдовала немного и...» «И перестаралась!» расхохоталась с довольным видом Лёля. «Так бухнула, что Луиску чуть об потолок не приложила, а уж сажей засыпала с головы до ног». Мы ее вопли потом еще долго слышали. Сколько новых слов узнала. И казней заморских. Девица мечтательно улыбнулась. То есть? Медленно закипая, проговорила я. Одна веселилась, другая перестаралась. А казнить собираются меня? Ну да, радостно подтвердила Леля, но, взглянув мне в лицо, поспешно слезла с кровати. Ой, что-то поздно. «И спать хочется!» Девицы вдруг все скопом начали зевать и расползаться. А Василиса, та и вовсе уже лежала у себя в постели, кажется, даже похрапывала. Минуту спустя в комнате воцарилась тишина, нарушаемая только дружным храпом спящих девиц. «Спите потише!» — сердито бросила я. Лишние звуки тут же стихли, и я задумалась. «Насколько заносчивая Луиза в курсе замковых дел?» Узнает ли она, что меня вообще не было в комнате? И что для меня лучше? Чтобы узнала или нет? Так или иначе, заморская невеста, которую не любили все поголовно, и мне не внушала добрых чувств. Ее жених меня не интересовал. Но что, если она решит иначе? Как бы не вздумала угробить мне мою соперницу. Вроде в средние века это было модно. С такими мыслями я и заснула. И всю ночь мне снилось, как я бегаю по бесконечным коридорам, а за мной гоняется толпа девиц в свадебных платьях и кидается пузырьками с разноцветными ядами. Так что, сиганувшей на постель лёльки, вырвавшей меня из липкой паутины навязчивого кошмара, я почти обрадовалась. Еще ещё бы она не угодила мне при этом локтем прямо в живот. «Ты что творишь?» «Боже у тебя!» Как ни в чём не бывало, отозвалась непоседа. «Там тётка Марфа приходила». «Сказала, чтобы мы к завтраку в трапезную спускались. Луиска нас сама подчивать будет». «Это еще зачем?» «А кто ее знает, что ей вдруг в голову взбрело? Раньше она и обедать не ходила никогда». Перед глазами ясно встала гигантская аптечная бутыль с черепом на этикетке. «Не помню, хотелось ли мне есть, когда я проснулась. Но сейчас аппетита точно нет», — подумала я, поюжившись. Срочно надо отсюда выбираться. Слушай, Лёля, а вот если я не хочу замуж за местного жениха, так и не хоти, никто не волить не будет. Испытание на то и назначено, чтобы узнать, кто хочет, а кто так. Мимо проходил. Какие ещё испытания? Ну кто ж его знает? Это тебе лучше у Василиски спрашивать. Она у нас умная, вся голова книжками забита. «А у тебя глупостями», — усмехнулась подошедшая к кровати Василиса. Она как раз заплетала длинную толстую косу и потому смотрела искоса, словно насмешливо. «А испытания завсегда есть. Может, захотят поглядеть, какие из нас хозяйки. А может, жених ведьму ищет, тогда колдовать попросят. У каждого свои желания. Не мил тебе жених, делай все спустя рукава. Вот и вся наука». «Ловко», — невольно улыбнулась я, «а если вообще не делать, выгонят?» «И это вряд ли, хотя все может быть, но нас сюда обрядом призвали, обряды назад вернет, а вот ославить себя склочницей да упрямиться успеешь, ни один царевич не позарится». «А неумехой, значит, ославить можно, неумеха научиться, а и помрешь». «Серьезная арифметика». «И без подарков останешься», — добавила Лёлька. «Тоже мне трагедия», — фыркнула я. «Ну, что мне тут подарят? Сарафан и медаль «Конкурс невест второе место»?» «Медаль?» — округлила глаза Василиса. «А что это?» ну, штука такая, блестящая, с надписью». «Не слыхала про такое». Злато-серебро дарят, каменья самоцветные. Местный хозяин может еще рухляди добавить. «Злато-серебро и рухлядь?» — опешила я. «Оригинальный набор. А что такого? Меховая рухлядь кое-где дороже злато ценится». «Ах, так вы про меха!» — дошло до меня. шубы дело хорошее, тут не поспоришь». «Ну да». За беспокойство отдариваются щедро. Так в самом обряде прописано, я читала. «Все-то ты читала», — проворчала я. Дилемма стояла во весь рост. «Поскандалите, как склочница отправиться домой побыстрее, но без подарков, или задержаться, но вернуться в шубе». «Собирайся давай, а то там Луиска уже, небось, заждалась». Лелька ткнула меня в бок острым локотком. В отместку я спихнула ее с кровати, но из-под одеяла все же выбралась. Невелика отца ца подождет. А вот ты сейчас дождешься». Девица со смехом увернулась от удара подушкой и убежала к сундуку с тряпками. Я же осененная внезапной идеей за ней не побежала. Чтобы вся эта дурь с жениховством закончилась, жених должен жениться. И все тут ждут этого события, как манны небесной. Луиска хочет замуж, Невесты подарков и домой. А я хочу шубу и тоже домой. Впрочем, и от злата и серебра не откажусь пригодиться. Значит, надо просто ускорить знаменательное событие. «Кто хочет домой побыстрее?» Громко возвестила я. «У меня есть идея». В меня вонзились одиннадцать заинтересованных взглядов. Что-то жених совсем популярностью не пользуется. Мысленно ухмыльнулась я. «Наш девишник распустят после свадьбы?» «Ну да», — согласился кто-то. «Значит, надо помочь Луизе побыстрее выйти замуж». «Этой курице заморской!» — скривилась Люля, озвучив мысль, мигом нарисовавшуюся на всех лицах. «Было бы кому помогать». «Ну, почему сразу курице?» «Не курице, а мне поможете», — махнула рукой я. «Нам». Дверь со стуком распахнулась, прервав меня на середине фразы. На пороге стояла упомянутая Луиза, гневно раздувая ноздри. «Первый признак благородной девицы — умение являться вовремя». Люля скорчила гримасу из серии «Вот видишь» и повернулась к гости спиной. «Ну, значит, ты благородная, От злости ляпнула я, оставшись единственной, кто не отвернулся. «Потому что сейчас...» Ты, но ну, очень не вовремя. Ах ты! Взвыла Луиза, наливаясь дурной краснотой. Да я тебя! Она глупо шлепала губами, силясь подобрать слова, и выглядела смешно. Но вот вокруг нее начал быстро сгущаться туман, наполненный вспыхивающими искрами. Я прищурилась, пытаясь понять, что это за странная оптическая иллюзия, и краем глаза заметила какое-то шевеление сбоку. Покосившись туда, я увидела, как задиристая лёлька быстро заползает под массивную кровать. Да и остальные девицы вдруг куда-то исчезли, как по волшебству. Слегка обалдев, я снова перевела недоумевающий взгляд на гостя. Пока я вертела головой, туман превратился в чёрную грозовую тучу, а искры во вполне солидные молнии, оставлявшие на каменном полу чёрные подпалины. «Эй!» — Ты чего? — попятилась я. — Успокойся, я же за тебя. Мир, дружба, жвачка, то есть свадьба. Сказала я явно что-то не то, потому что едва успела увернуться от полетевшей в меня молнии. — Ты чего творишь, истеричка? — взвыла я, ныряя за стол. — Уму-разуму тебя учу, — оскалилась Луиза. «Чтоб не думала она чужих женихов заглядываться!» «А я думала, тут один жених, и тот общий!» «Ляпнул мой проклятый язык!» «Общий!» Стол разлетелся в щепки. «Да погоди ты!» Я резво проскакала по лавкам, уворачиваясь от очередной насильственной подзарядки. «Я не это имела в виду!» «Твои виды я насквозь вижу!» Рявкнула Луиза, снова собирая в ладони клубок электрических разрядов. «Да нет никаких видов! Не знаю, что тебе там почудилось! Куриная слепота одолела!» «Куриная? На моего жениха глаз положила, а я курица?» Картинным прыжком сиганув славки на ближайшую кровать, я пропустила мимо еще один разряд. «Да послушай ты! Слышала уже, как ты тут девок подговаривала тебе помочь!» перебила Луиза, швыряясь молниями со скоростью пулемета. на перина вспыхнула веселеньким зеленым пламенем, но меня, слава богу, там уже пять секунд как не было. — Да заодно это тебе пятки поджарить надо! Стой! Стой, кому сказала! — Стоять я у алтаря буду! — огрызнулась я, перепрыгивая на соседнюю кровать. Луиза завизжала на уровне ультразвука, а в следующее мгновение прямо у себя перед носом я обнаружила шаровую молнию размером с арбуз. Волосы затрещали, становясь дыбом. «Плохая идея!» — успела подумать я, вскидывая руки в нелепой попытке оттолкнуть этот кошмар. Грохот услыхали, наверное, в самом глубоком подвале замка, а дальше повисла тишина. Я осторожно прислушалась к себе — Вроде ничего не болело, и только тогда решилась приоткрыть один глаз. В свете факелов картинно плавали толстые пласты мутного дыма. В воздухе пахло озоном и еще какой-то гадостью вроде паленой шерсти. А напротив меня гордо возвышалась огородная пугала. Прорейхи на закопченном платье кое-где еще дымились, короткие волосенки стояли дыбом, а с черной физиономией залихватски сверкали белки выпученных глаз. Курочку-гриль передержали в духовке. Ни к не обращаясь, проговорила я. Пугало вдруг ожило и завизжало так, что с потолка посыпались дохлые пауки и пыль. Сообразив, что сейчас последует второй акт спектакля «Поджарь Марину», я шустро рванула вперед. «Ой, ужас какой!» — это так молнией ударило. «Нельзя в ограниченном пространстве с электричеством баловаться. Удирать будет некуда». Я приобняла явно ошарашенную девицу за плечи, заодно прижав ей правую руку к телу. «Ну, чего ты разнервничалась? Не претендую я на твоего мужика. Своих девать некуда». «Так ты замуж не хочешь?» — хрипло уточнила Луиза, не делая, впрочем, попытки вырваться из моего нежного захвата. «Все девицы хотят замуж, это закон природы», — выдала вдруг высунувшаяся из-под крышки сундука Василиса. «Так моя бабушка говорит». «Язык бы оторвать твоей бабушке», — огрызнулась я, но, спохватившись, ласково оскалилась. «Чтобы свои умные мысли записывала для потомков». «А то не дойдут, потеряются по дороге». «А я на что?» Гордо, насколько это возможно, сидя в сундуке, подбоченилась Василиса. «У меня память хорошая. Вот на тебе и потеряются», — закивала я, незаметно погрозив болтуния кулаком. «Так, значит, замуж ты все-таки хочешь?» — переспросила Луиза тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Я так посмотрела на Василису, что-то плавно сползла в кучу сарафанов и прикрыла за собой крышку сундука. «Ну?» Плечо под моими пальцами зашевелилось. «Хочу, хочу. Только не за твоего мужика, а за другого». «За кого?» — бдительно уточнила ведьма. «За... э... за Горислава... вот». Выдала первое пришедшее на ум имя «Я». «Да?» «Да, да. Он меня так на руках носил. Это что-то». «Тебя и ворон носил», — недоверчиво протянула Луиза. «Носил, но Горислав лучше», — отрезала я. «Врешь ведь», — Прищурилась она. Корка грязи на ее лице пошла трещинками. «Ничего я не вру. Я даже тебе помочь хотела, чтобы ты поскорее за ворона замуж вышла. А то младший брат раньше старшего не женится. Вот». «Да?» «Да, блин. Уж замуж не втерпешь и все такое. Пошли, я тебя в баньку проведу. А то тут что-то пыли многовато. Испачкались мы с тобой». Я едва не силой развернула девицу к двери. Та неохотно, но все-таки пошла. Видимо, удар собственной магии таки перетряхнул ведьме мозги и соображала она пока медленно. Надо было ковать железо, пока горячо, то есть пока болванка на наковальне не опомнилась. К сожалению, кое-кто другое опомнился быстрее контуженной ведьмы. Мы уже почти дошли до двери, как перед нами вынырнула ухмыляющаяся Лёля. «Вот, вы тут потеряли. Уж и не знаю, кто из вас...» Она сунула мне в руки грязную, растрепанную веревку. «Это что еще?» — скривилась я, двумя пальцами поднимая ее перед собой. Ответ пришел откуда не ждали. «Моя коса!» — завизжала Луиска. «А чего?» — завертела головой я, мгновенно оглохнув на левое ухо. «Коса!» — услужливо подсказала Василиса из сундука. которая девичья краса, а не та, которая на море. А я думала, та, которую траву косят. И головы, — рявкнула я, мысленно проклиная всех услужливых идиотов на свете. Впрочем, при взгляде на ехидную физиономию Лельки мысли об услужливости идиотов быстро испарились. Вредители, диверсанты в юбках», — злопыхала я, подпихивая визжащую Луиску к двери. «Ради них же стараюсь, а они...» Когда дверь в комнату невест закрылась, я с облегчением выдохнула. Оставалось только дотащить ведьму до бани и отмыть, попутно уверяя в моем искреннем нежелании выходить замуж за ворона. После ночного штурма замок спал, и по дороге нам никто не попался. Даже Луиза, сообразив, что воплями привлечет ненужное внимание к своему плачевному виду, умолкла. только косу комкала в руках с таким видом будто завязывала ее на чей-то шее но на такие мелочи я уже не обращала особого внимания а куда это мы спросила она вдруг остановившись как вкопанная в баню тоскливо посмотрев на такой близкий выход из замка отозвалась я в таком виде приподняла бровь ведьма если не пойдем в баню «То в таком виде ты останешься навечно», — буркнула я, потянув ее вперед. «Я никогда не ходила в баню. Мне приносят воду в мои покои. Баня для черни». «Посмотри в зеркало», — разозлилась я. «Сейчас ты не больно-то от этой самой черни отличаешься». «Что?» «По цвету, я имела в виду по цвету», — спохватилась я. Вот отмоешься и снова станешь красавицей. Пошли уже, пока никого не принесло. Нет уж. Что, покажешься в таком виде слугом, то есть черни? Луиза задумалась. Откуда-то послышались голоса. Решай уже. Поторопил я, основательно озябнув в одной сорочке посреди продуваемого всеми сквозняками мира зала. Ноги в сапожке я сунуть успела. а вот до сарафана руки не дошли. «Пошли!» — воскликнула ведьма, в свою очередь крепко прихватив меня под локоть. «Куда?» — только и успела пискнуть я. Перед глазами все смазалось, будто стены разом крутнулись вокруг нас в безумном хороводе. «Куда ты меня?» — возмущенно воскликнула я, восстановив равновесие. «К себе!» — махнула рукой Луиза, разглядывая себя в большом зеркале. «Помолчи пока!» Я пожала плечами и принялась оглядываться. Комната размерами не уступала загону для невест. Даже окна располагались на той же стене и в таком же количестве. Но на этом сходство заканчивалось. Серую кладку стен скрывали разнообразные гобелены, на полу лежали пушистые ковры. Вместо пузатой печки, какую я видела в комнате невест, скалился кованой решеткой большой камин. Пламя, полыхавшее в его чёрном зеве, не давало ни дыма, ни копоти. Дров там тоже не было. Факелами и не пахло. Пространство освещалось странными молочно-белыми сферами самого разного размера, от огромной под потолком до маленьких, как яблоки, над многочисленными сундуками. Под окнами стояли массивные диваны, заваленные меховыми покрывалами и подушками. И везде торчали тонконогие резные столики – заставленные всякой ерундой, вроде блюд со сладостями и тлеющих палочек благовоний. «Так», — прервала осмотр Луиза, — «ты говорила, помочь мне хочешь?» «Ну да», — осторожно ответила я. Мало ли что могло прийти в голову явно очухавшейся ведьме. «Отлично. Помощь я твою принимаю». И даже отблагодарю. Помогу тебе замуж за Горислава выйти. Он мне все равно не нужен». «В каком смысле?» Насторожилась я. «Нравлюсь я ему», — отозвалась Луиза, рассматривая особенно выдающуюся прореху на юбке. «А мне он без надобности. Но ссориться с братом будущего мужа не с руки. Верно?» «Вроде как». «Вот», — с удовлетворением кивнула она. «Так что будет тебе муж, а мне...» «Ну, то, что мне нужно». «А что тебе нужно?» «Пока мне нужно привести себя в порядок», — сверкнула глазами Луиза. «Как скажешь. Нужны мне твои секреты, как зайцу... Эм, лапти. Лишь бы ты побыстрее замуж вышла». «С чего это ты меня так торопишь?» «Говорила уже, сама замуж хочу», — сделанным равнодушием пояснила я. Луиза еще с минуту сверлила меня недоверчивым взглядом, но в конце концов отвернулась. «За языком надо следить», — подумала я, сохраняя на лице самое простодушное выражение. «Излишней доверчивостью ведьма точно не страдает, а вот паранойи вполне». И надо же было про этого Грислава ляпнуть. А начнешь объяснять, что просто домой хочу, уже не поверит. Да и раньше бы не поверила. Ладно, пусть только замуж выйдет, а уж там... Прости, дорогой, прошла любовь, завяли помидоры. И вообще, где моя шуба, мне домой пора. Главное, с Луиской не промахнуться. Как, кстати, она умудрилась, а простоволосится с той молнией-то. Но задуматься над этим интересным вопросом мне не дали. Оценив урон собственной внешности, ведьма развела бурную деятельность. Сама спряталась за балдахин кровати, а мне показала на диван. Наверное, она там подергала за какой-то шнурок, призывающий слуг, потому что не прошло и пары минут, как появилась тетка Марфа. — Ну, чего трезвонишь? — недовольно спросила она и тут заметила меня. О-о-о! «А ты что тут делаешь?» «Какое твое дело?» — ответила вместо меня Луиза. «Подружки мы, большего тебе знать не полагается». «Подружки?» — округлила глаза толстуха. «А что такого?» — пожала плечами я. «Но...» «Хватит!» — перебила Луиза, благоразумно не высовываясь из-за складок балдахина. Я о тебе не разговоры разговаривать позвала. Своего добиваться ведьма умела, как никто. Полчаса спустя она уже нежилась в громадной лохане с горячей водой. И при этом так никому и не показалась на глаза в непотребном виде. На любые вопросы она прикрывалась мной. Мол, подружка вздумала искупаться. Я только хмыкала, но не возражала. Напросилась в подружке, сама виновата. «Жаловаться мне было особо не на что». Заметив, как я поюжилась в соручке, она махнула рукой в сторону сундуков. «Погоди, сейчас выберем тебе что-нибудь. Не может моя подружка деревенщиной выглядеть?» «Вот умеешь ты высказаться», — фыркнула я. Вроде и позаботилась, и гадость сказала. «Привыкай. Ведьмы все такие», — пожала точеными плечами она. «Была бы охота привыкать», – буркнула я уже мысленно. Луиза вызывала у меня двоякие чувства. С одной стороны, конечно, истеричная ведьма с замашками убийцы. С другой, мне бы и самой не понравилось, если бы кто-то на моего жениха покушался. А тут целых двенадцать покушальщиц, которых сам жених и призвал. Волей-неволей звереешь. Да и никто не стесняется показать ведьме, что ей здесь не рады. Подумала я, глядя, как девушка растирает алебастровую кожу какими-то благовониями. Даже прислуга и так ревится. Может, тот колдунов не любит? Хотя сам хозяин признавался, что ведьмак. И на Василиску вроде никто не косится. Кстати, про колдунов. Как же мне все-таки удалось вернуться от той молнии? «Ну, вот и все». С удовлетворением проговорила Луиза, бросая гребень на тонконогий столик у зеркала. «Ух ты! А касса откуда взялась?» — не сдержалась я. «Наколдовала?» «Нет, из сундука достала. У меня таких много. Хочешь, и тебе подберем?» «Нет, спасибо. Тяжесть такую на голове таскать». «Ой, не говори!» — совсем по девичье вздохнула ведьма. «Местные деревенские привычки». «Ничего, недолго мне мучиться». «Моду поменяешь», — улыбнулась я. «Кого?» «Привычки местные», — поправилась я. М «Да, поменяю», — согласилась она, смирив меня нечитаемым взглядом. «Что-то тут не то», — сообразил я. Но спрашивать было явно глупо. «Ладно». «По ходу дела разберемся». «Давай посмотрим, как тебя одеть». Она, наконец, перестала сверлить взглядом мою насквозь честную физиономию и отвернулась к сундукам. «Где тут у меня негодное? «В каком смысле негодное? опешила я, мигом представив себе рваное платье, вроде того, что сейчас валялось у лохани с грязной водой. «То, что мне не понравилось». «Вот смотри, тут вышивка кривая, тут свет дурной, а тут ткань какая-то бедная». Одна за другой в мою сторону полетели разнообразные тряпки. Тут было все, от корсетов и панталон с кружевами до тяжелого бархатного платья. Панталоны и прочее нижнее белье я сразу отгребла в сторону. Кто ее знает, эту ведьму надевала, не надевала. А вот на платье засмотрелась. «Впрочем, выбрать мне не дали». Твердой рукой Луиза выудила из общей кучи темно-бордовое платье с богатой вышивкой на рукавах и подбитую нежным, как пух мехом, пелерину в цвет. «Вот». Она разложила вещи возле меня на диване. «К волосам подходит. Конечно, этот цвет тебя немного старит, но это и хорошо. Не будешь пытаться меня затмить. Больно надо». Фыркнула я, раздумывая, треснуть ее этим подарочком или погодить. Но ткань была такой приятной на ощупь, а я, к тому же, вовсе не собиралась привлекать внимание местных кавалеров. В общем, руки сами сгребли роскошные тряпки, и я, плюнув на проявление дурной гордости, ушла за ширму одеваться. «Какие мы скромные!» — ухмыльнулась мне вслед Луиза. Эту шпильку я оставила без внимания. Пять минут спустя удовлетворение на холюной физиономии ведьмы стало поменьше. «А тебе хорошо, даже очень. Ну-ка, поди сюда!» Она подтащила меня к своему большому зеркалу. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее, всех румянее и белее». Пока я ловила стремительно отвисающую челюсть, поверхность зеркала пошла волнами, помутнела, и мое отражение вдруг просто пропало. Комната отражалась полностью. Луиска горделиво красовалась во весь рост. А меня не было. Я даже схватила себя за руку, чтобы убедиться, что не стала вдруг невидимкой. «Нравится», — с удовлетворением осведомилась Луиска. «Женишок подарил». чтобы о лишних невестах не беспокоилась и обряд этот дурацкий провести позволила. Зачем он его вообще провел? Не сдержалась я, увидев, как моя ошарашенная физиономия снова проступает в стекле. Ай! Отмахнулась она. Глупости местные. Ничего, я этому быстро конец положу. Но тебе это не интересно. Помочь мне хотела. Так слушай. «Вот что будем делать».